Он говорил: "Я понимаю, почему у ковбоев всё должно быть чуть тесновато. Если надеть широкие штаны и шляпу, которая лезет на уши, ни вскочишь ни на какого мустанга, и не поскачешь ни в какие прерии, а пойдёшь домой и ляжешь спать". Он стоял перед ней в тесноватых джинсах, тесноватой шляпе, маугликов в бой. Как он видел её, вернее, какой он её видел, она не знала, но ей было очень удобно под его взглядом.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 почти прозрачных колечек сечением в миллиметр. Ты умеешь готовить? удивилась Наташа. Я тебе к плете не дам подойти, ответил Мансуров. В гостинице должны были подать экскурсионный автобус, но автобуса не было. Встали бродить вокруг гостиницы. Расскажи что-нибудь о себе, попросил Мансуров. Наташа вдруг сообразила, что они почти незнакомы и ничего не знают друг о друге, кроме того внутреннего знания,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 И вдруг приказал: "Замолчи. Зачем ты это делаешь?" Что не поняла Наташа? "Зачем ты туда возвращаешься?" "Куда?" "В мучение. Ведь ты это уже прожила, пережила, а сейчас ты опять себя туда погружаешь, опять мучишься. Не смей. Но всё, я не отпускаю тебя. Стои здесь, в этом августе возле меня". Люди шли мимо и оборачивались, хотя Наташа и Мансуров ничего себе не позволяли.